Глава 66. Енина. Я просыпаюсь задолго до будильника, слепо шарю рукой под подушкой, ища телефон. Его нет на месте. Я подскакиваю, думая, что забыла телефон в больнице или потеряла в другом месте. Я была не в самом лучшем состоянии вчера. Все как во сне. Я даже не могу представить, где я могла оставить телефон. Пролетаю мимо кухни, видя, как Владимир опять курит, стоя у открытого окна. Потом замечаю у него между пальцев свой смартфон. «Доброе утро», — произносит он, не поднимая головы. Потом разворачивается спиной ко мне, откладывая телефон в сторону. Плечи и спина Владимира напряжены. Я не могу представить, что он искал в моем телефоне, но вижу, что открыта галерея с фотографиями, На последнем фото я держу Илюшу на руках. Это фото было сделано летом, на День города. Доброе. Холод из окна щупальцами скользит по полу и неприятно цепляет за ноги. Я подхожу к окну только для того, чтобы закрыть его. Владимир не двигается, даже головы не повернул в мою сторону. Где он витает мыслями? Окно приходится закрыть, касаясь плечом мужского плеча. Потом неожиданно для себя обнимаю мужчину сзади, уткнувшись лбом в спину. Владимир касается моих пальцев своими, накрывает руки горячими шершавыми ладонями. «Поедем в больницу?» — спрашиваю я. «Да. Иди, собирайся. Я уже давно не сплю, готов ехать прямо сейчас». Я выхожу из кухни, Но оборачиваюсь, сказав. «Я могла бы и сама показать тебе фотографии Илюши, если бы ты попросил». «Угу. Буду знать, как выглядит Илья в нормальном состоянии. Просить не стал. Времена для просьб канули в прошлое», — отзывается Владимир. «В больнице мне не дают увидеться с сыном. Владимир словно гранитная стена, которую не подвинуть». Я уже немного забыла, каким непреклонным и упертым он может быть. Сейчас приходится вспоминать. Но вопреки отголоскам памяти, его сегодняшняя настойчивость не пугает и не отталкивает меня. Если бы не его теперешний напор, Илье было бы только хуже. Я хочу увидеть сына, не устану просить дать мне увидеть его, но Владимир говорит «нет». Врач только завершил обход. Состояние Ильи стабильное. Операция вчера прошла успешно. Он должен пойти на поправку. Владимира пускают к сыну, но тоже ненадолго. Дают посмотреть только издалека. На этом все. Пятиминутное посещение больницы можно считать оконченным. Я хочу увидеть сына. К сыну меня не пускает не врач, а ты. Упрекаю я Владимира, вдыхаю морозный сибирский воздух. Да спокойно пожимает плечами Владимир. Что ты еще? Ты! У меня не хватает слов, чтобы выразить ему все свое возмущение. Я не думала, что ты настолько очерствел. Не нравится? Ты сама сделала меня таким. Резко отвечает мне Владимир. Сына увидишь позже, когда ему значительно полегчает. Сейчас изменения только на показаниях приборов. Немного спала опухоль. Ты будешь держать меня вдали от сына? Так будет лучше для тебя. Кто ты такой, чтобы удерживать родную мать вдали от ребенка, от любимого ребенка? Никто. Абсолютно никто. Усмехается Владимир. Хотя нет, подожди. Я же считаюсь дядей Ильи в глазах общественности. Ты не вправе удерживать меня на расстоянии, продолжаю я, не обращая внимания на слова Владимира. Возможно, ты считаешь меня плохой матерью, потому что я не уберегла сына. Хотела бы я обвариться сама вместо него, чтобы кожа лохмотьями слезла. Хотела бы, но не могу. А ты, Володя...» Я перевожу дыхание. «Я давала тебе шанс. Я написала тебе о рождении Ильи. Я понимала, что неправильно держать тебя в неведении о судьбе сына. Ты его отец. Но ты не захотел знать о нем ничего». Ты сказал, что тебе не нужны подачки в виде крох информации. По лицу Владимира пробежала тень. Ты ничего не захотел знать, но зато предложил мне подработать шлюхой по телефону. Я перевела дыхание, выплеснув последние капли обиды на Володю. Он на мгновение прикрыл глаза, усмехнулся. «У нас с тобой вечное соревнование. Кто ужалит больнее, да?» Я потёрла замерзшие пальцы друг от друга. Никак не привыкну к сибирским морозам, к тому же забыла в городе свои перчатки. «Дай сюда», — цыкнул Володя, накрывая мои руки горячими ладонями. «Где перчатки?» «Забыла», — вздохнула я. Пойдем, купим тебе перчатки или варежки. Спрячь пока руки в карманы, дуреха. Володя буднично придерживал меня под локоть, ведя через дорогу. Его кидало из крайности в крайность, от заботы обо всем до обжигающей ненависти. Володя купил мне перчатки с мягким мехом внутри. Обо мне печешься, а сам приехал в демисезонном пальто, упрекнула я его. Не успел взять с собой ничего. Не думал, что придется задержаться надолго, нахмурился Володя. Да? — рассмеялась я абсурдности нашей ситуации. — А как ты хотел? Володя не ответил, но повел меня в сторону супермаркета, чтобы купить продукты. — Тебе нравится здесь жить? Обстановка, климат? — буднично спросил он, пока толкал впереди себя тележку в супермаркете. — Почему, спрашиваешь? — Кажется, что здесь полгода зима. Мерзнешь по полгода. — Больше, чем полгода. Честно, призналась, я. Хотела перебраться в центральную часть России, где теплее, но не решалась. Срываться в никуда с ребенком не самая лучшая затея. Здесь у меня брат живет неподалеку, мама приезжает каждый месяц. Я удивлялась спокойному тону нашего разговора. Совсем недавно мы едва не орали друг на друга, а сейчас беседуем как хорошие знакомые. Я только наладила свою жизнь до несчастного случая с Илюшей. «Наладила?» — заламывает бровь Владимир. «Как смогла?» — отвечаю, понимая, что ему мои заслуги кажутся пылью под ногами, а я радовалась тому, что есть. Нормальной работе, квартире, успехам развивающегося малыша.